Фрагмент первый. Мальчик с самолетиком. «Что за Володька?» — весело поинтересовалась Диана, заглядывая в кабинет. Пойдем на веранду чай пить с макароньками». Чайник вскипел, а одна мне скучно. Рус хотел взмутиться. Какой чай? Только что ж отобедали. Но оказалось, что прошло уже два с лишним часа. Надо же, как его затянула эта головоломка. «Взгляни сначала», — торжествующе указал он на сложившийся фрагмент. «И я не картинкой хвастаюсь подтвердился мой принцип не сдаваться и доводить дело до конца вот и результат на лицо убедись диана подошла и не могла не признать что часть картинки действительно сложилась светловолосый мальчик в голубой клетчатой рубашке держит модель самолетика глядя куда то вдаль и улыбается соцреализм тема счастливое детство впрочем диана могла и не знать что такое соцреализм сказывались молодость и недостаток образования «У меня друг в детстве был, Володя Вележев», — пояснил довольно Руслан. «В том же дворе жил в соседнем доме. Мы с ним постоянно то кораблики запускали, то модельки самолетиков делали. Он увлекался в детстве самолетами, даже в кружок авиамоделирования ходил. Но не в самолетиках дело. Пусть мы маленькими совсем были, но дружба была настоящая, понимаешь?» «Понимаю», — закивала Денька. «Мы с девчонками в детстве тоже так зажигали». «Зажигали». С грустью повторил про себя Руслан. «Зажигать, милая моя, это одно, а дружба совсем-совсем другое. Сомневаюсь, что девчонки понимают, что такое настоящая дружба». И Руслан вдруг задумался. «А ведь получается, у него во взрослой жизни такого друга-то больше и не было. До полтинника дожил, называется, а друзей нет. Ну, то есть как нет? Есть приятели. Есть неплохие отношения на работе с коллегами. Дружеские вполне». Обедать ходят вместе, смеются, там прикалываются, делятся мемами и собственными забавными историями. Политику обсуждают, спорят серьезно, бывает, спорят. Или вспомнить хотя бы дни ковидной изоляции, когда все по домам сидели, так списывались и перезванивались постоянно, несколько раз в день. Правда, в основном по работе, опять же. Но Володька — это был друг, настоящий. А сейчас, получается, настоящего друга у Руслана нет как ни крути. Динька меж тем перебирала кусочки пазла, пробовала сложить еще что-то, снова те же самые азалии. «Нет, ничего не получается», — возмущалась она. «Зая, походу, тебе все же бракованную игру подсунули». «Не бракованную, а с заковыркой», — назидательно заметил Рус. «А я упорный, так что слушайся мужа». «Слушаю и повинуюсь, мой господин, сложив руки лодочкой перед пышной грудью, шутливо поклонилась Диана, но не приминула поддеть. Но что-то тут тебе и твое упорство не очень помогает. Всего несколько деталек ты и собрал». «Так еще только начал», — тут же парировал Руслан. «Соберу, не беспокойся. А пока пошли чай пить, цветок, души моей». И он шутливо шлепнул жену по аппетитной филейной части. «Опять дразнешься? Не опять, а снова». Диана игриво замахнулась, коробкой пазла сделала вид, что хочет ударить, но Руслан не дал, решительно притянул жену к себе. До чая дело не дошло, то есть дошло намного позже. Но весь день и вечер до тех пор, пока не уснул, Рус то и дело снова и снова возвращался к воспоминаниям о друге детства. «Наверное, дружба — это как любовь, только без сексуальной подоплеки», внезапно пришла в голову мысль, и Рус сам ей удивился. «Но ведь правда». Друг в детстве занимал все его мысли, чувства, присутствовал в каждой мечте. Каждая встреча с ним ощущалась как подарок судьбы. Вдруг так ясно вспомнились все те ощущения. Володька Руслан именно любил. Конечно, с другими мальчишками тоже и играл, и общался, но ни с кем из них не было так тепло, легко и радостно на душе. Никто не казался таким классным, никому Рус не был так привязан, Ни с кем так не тянуло провести время или поделиться чем-то важным, в чем откроешься далеко не каждому. Взять хотя бы те же больные танцы. Другим приятелям Руслан долго стеснялся признаться, что занимается ими, боялся, что засмеют. Это ведь не борьба, не боксы, даже не авиамоделирование или что-то еще такое же мальчишеское. Но Володька сразу все понял, не дразнился за девчоночье увлечение, наоборот. Постоянно интересовался, как дела в студии, ходил на все выступления. Искренне радовался успехам и сочувствовал неудачам Русы, если они случались. Словом, Руслан тогда всем сердцем, всей своей детской душой был привязан к Володе. И Володька относился к нему точно так же. Руслан это тоже чувствовал, знал. Когда друг влюбился в одноклассницу Вику Зайцеву, то рассказал об этом только одному человеку на свете — Русу. И они тайком, чтобы никто не слышал, говорили о Вике, вместе фантазировали, как Володька спасает ее от хулиганов или во время пожара в школе. Как же крепко они дружили. Были просто не разлей вода, жили в домах по соседству, играли в одном дворе и в детский сад один ходили, в столовку тоже за руку, да и в младших классах тоже. В школе сидели за одной партой до самого Володинового отъезда, не ссорились почти никогда. Мечтали, что и дальше после школы пойдут учиться вместе, станут летчиками, космонавтами или, например, капитанами дальнего плавания. В общем, были как родные. Они даже называли друг друга брат или братишка. Услышали в каком-то кино, в каком сейчас уже не вспомнишь, и переняли. Особенно здорово это звучало в играх «Войнушку». Неважно, кто на них с другом нападал, пираты, фашисты или белогвардейцы. Но кто-то из двоих друзей всегда бывал ранен или под сильным шквальным огнем, а другой его спасал. «Брат, я иду на помощь! Братишка, тебя зацепило, сейчас перевяжу! Слева, брат, а не слева! Беги, я прикрою! Вызываю огонь на себя!» А как им нравилось обсуждать книги или играть в них? Рус рано одним из первых в детсадовской группе, выучился читать. И это его невероятно увлекло. Как же он обрадовался, когда узнал, что им с Володей нравятся одинаковые книги. Один недопесок чего стоил. Руслан, как, наверное, и большинство детей его возраста, в детстве мечтала о домашнем питомце. Но мама была против. Когда впервые зашел об этом разговор, она отказала наотрез, что было удивительно. Обычно Рус всегда получал то, что хотел, ну, в пределах разумного, конечно. А тут мама спросила, «Зачем тебе собака, сынок?» «Ну», — замялся Рус, ему на тот момент было, наверное, лет шесть, а может и меньше, «Я бы играл с ним, любил его». «Любить надо людей, Руська», — сказала на это Галина Николаевна. «А с собакой хлопот не оберешься. Гулять каждый день, утром и вечером, в любую погоду, кормить, прививки делать. Шерсть будет по всей квартире убирать, придется постоянно. Нет, у меня на это ни времени, ни сил. Так что никаких собак». Конечно, Руслан тогда сильно огорчился. Еле сдержался, чтобы не заплакать, страшно обиделся на маму и больше на тему домашних животных не заикался. Лишь потом, спустя много лет, понял, что сам себе навредил этой обидой. Конечно, в том возрасте, когда он еще в школу не ходил, он был не в состоянии сам ухаживать за питомцем, и все заботы легли бы на маму, которая и так доставалась. Она растила его одна, отец ушел из семьи, когда Рус был маленьким. Но став постарше, Руслан, возможно, и уговорил бы ее завести, если не собаку, то кого-то попроще в уходе. Если бы заверил, что будет заниматься питомцем сам и сдержал бы свое обещание, ведь мама так сильно любила его и очень во многом шла ему навстречу. Но он предпочел вместо этого всю жизнь молча обижаться на маму и страдать из-за того, что ему не дали исполнить мечту. И все щенки, котята, попугаи, хомячки и морские свинки жили только в его фантазиях. А когда они с другом прочитали «Недопёска», то заболели идеей песцовой фермы, даже попытались уговорить взрослых ее завести. Сейчас, конечно, и вспомнить смешно, но какая песцовая ферма в Бескудниково? Но тогда они, девятилетние мальчишки, искренне считали, что это возможно, планы строили, даже аргументы какие-то приводили. Говорили об этом исключительно с Володиными родителями, и те вняли их просьбам. Песцовая ферма, разумеется, во дворе не появилась, Но зато в Володиной квартире поселился пушистый черный котенок, выросший в роскошного вальяжного кота Баса, или Басаврюка. Звали его так, потому что он не мяукал, а голосил Басом «Бау». Имя кота Руслана тогда очень веселило. Он иногда просто для удовольствия повторял его на разные лады «Басаврюк» и смеялся. Правда, когда позже прочитал Гоголя, имя больше не казалось смешным. Но тогда в этом коте восхищало все и не только кличка. Казалось забавным и важное выражение его морды, и то, с какой важностью и достоинством кошак не ходил, даже а носил свое пушистое тело, словно это была величайшая в мире ценность. Кот был породистый, дорогой, и узнав, сколько он стоил, Галина Николаевна фыркнула «деньги на ветер». А с годами Руслан осознал, насколько по-разному относились к деньгам в его семье и в семье Володи вы, как он сейчас понимал, зарабатывали прилично. Родители были научными сотрудниками, отец — доктор наук, мама — кандидат, да и бабушка получала большую пенсию. Так что даже имея трех детей, семья не считала копейки, и в ней многое могли себе позволить. Шоколадные конфеты для детей, фрукты и овощи с рынка, кафе-мороженое и просто семейные обеды в кафе, а порой по праздникам и в ресторане, и книги, множество книг, А В доме Вележевых все стены были увешаны битком, набитыми книжными полками. Книги берегли и доставали их всеми возможными способами. По подписке, в букинистических, через знакомых. Все Вележевы постоянно что-то читали, да и не только читали, вообще жили интересно. Редкий месяц семья не выбиралась в театр, на концерт, в музей или на какую-нибудь автобусную экскурсию, куда по возможности брали с собой руса. При этом к вещам вы были абсолютно равнодушны, а одевались в то, что без проблем можно было купить в магазине. У Руслана же дома все было наоборот. Его мама всю жизнь делала карьеру, была каким-то руководителем в ЖЭКе, сначала мелким, потом покрупнее, и в итоге доросла до начальника. И несмотря на отсутствие в семье отца материально, они с мамой тоже жили очень неплохо. Не то чтобы мамина зарплата была огромной, но источником доходов был не столько ее оклад, сколько многочисленные халтуры и приработки, порой, как догадывался Руслан, сомнительные с точки зрения тогдашних законов. И все это тратилось на вещи. Жизненным девизом мамы было «чтоб не хуже, чем у людей». Благодаря многочисленным знакомствам в нужных сферах мама постоянно доставала, как тогда называлось то-то, то-это, то вещи, которые сейчас стали обыденностью, но тогда были жутким дефицитом и предметом гордости таких людей, как Галина Николаевна. Всю стену в маминой комнате занимала неудобная, но крайне престижная стенка. Полы в обеих комнатах закрывали ковры. В серванте красовались разнокалиберных хрусталь и сервиз «Мадонна», а под кружевной салфеткой прятался цветной телевизор. Одежду, особенно сыну, мама тоже покупала почти сплошь у спекулянтов, а позже, когда пал железный занавес, в дорогих магазинах. «Пусть все видят, какой у меня красивый сынок», — говорила она, любуясь им в очередной обновке. «Как куколка». Рус отмалчивался, сдерживался, чтобы не ляпнуть лишнего, Ему, шестилетнему мальчишке, совсем не хотелось быть куколкой. Лучше бы мама покупала ему самые обычные штаны, в которых можно было бы без опаски лазить повсюду, а не фирменные джинсы, которые он вечно боялся порвать или испачкать, и оттого всегда чувствовал себя напряженно. Правда, позже, в подростковом возрасте, когда одежда становится предметом гордости, Рус несколько изменил свое мнение. Способствовали этому и занятия бальными танцами, где красивый и удобный костюм для выступлений тоже играет не последнюю роль. Однако вынесенная из детства напряженность сохранялась еще очень долго. Карманных денег мама ему не давала. «Ни к чему, они ребенку», — говорила Галина Николаевна. «Все, что нужно, я сама куплю. Но на мороженое русу иногда перепадало». И в четвертом классе он с сентября начал копить мороженые деньги, отказываясь от любимого лакомства, чтобы собрать нужную сумму на новогодний подарок другу. Знал, что Володя мечтает о наборе солдатиков, участников Отечественной войны 1812 года. И накопить удалось, даже с избытком. Как же радовался Володя. Тут же вскрыл упаковку и расставил солдатиков на полу прямо под сверкающей гирляндой елкой. Они вдвоем начали разыгрывать Бородинское сражение и не могли оторваться от игры до самой темноты, и никто им при этом не мешал. У Володьки были еще две младшие сестрички-близняшки — Тата и Натата, то бишь Татьяна и Наталья. Рус даже помнил, как те родились. Им с другом тогда было года по четыре. Володя ласково называл сестер мелочь пузатая и очень любил. Злился, конечно, порой, когда они разрисовывали его дневник или ломали любимые авиамодельки, но все равно любил. Руслан приходил в гости к Вележевым, и они играли все вместе. То обедали с куклами, то затевали прятки или жмурки, но чаще всего мелочь пузатая просто облепляла старших мальчишек и висела на них, а те хохотали. Потом в комнату заходила бабушка Володя и забирала девчонок. «Не мешайте-ка двум капитанам, пошли кашу варить». А потом с работы возвращались родители Володи. Руслан вспомнил, что у его друга были очень добрые и веселые родители. Вспомнил он и неизменные чаепития с разными вкусными пирогами и печеньем, которые пекли бабушка Володи и тетя Света, Володина мама. Мама Руслана никогда ничего не пекла, говорила, что мучное и сладкое вредно. Рус вспомнил даже чашки у Володи дома темно синие с тонким золотым ободком и золотыми колосьями. Он запомнил, что они назывались «Кобальт». Для его слуха название звучало сказочно. И хотя выглядели эти чашки по-настоящему празднично, Володина и родители пользовались ими каждый день. «Это же посуда», — говорили они. «Из нее надо есть и пить чай». А мама Руслана почти никогда не доставала из серванта парадную посуду, Сами они пили чай из старых щербатых кружек, а когда к ним кто-то приходил, ставила на стол чашки поприличнее, белые, в мелких розочках. А сервиз Мадонна на шесть персон так и томился за стеклом. Видимо, персоны никогда к ним в гости не наведывались. Сейчас, с высоты прожитых лет, Руслан уже мог разобраться, почему ему так нравилась Володина семья. Потому что дети чувствовали себя в ней свободно. Сам Руслан ничего подобного у себя дома не ощущал. Он знал, что мама его любит и даже очень, но эта любовь была какой-то чрезмерной, сковывающей, а порой и вовсе как будто удушающей. Постоянно было такое чувство, что где бы он ни был, мама все время наблюдает за ним. Работая в Жеке, она не сидела на одном месте, а постоянно ходила по их микрорайону на объекты, и, пользуясь этим, то и дело заглядывала к сыну в детский сад, а затем в школу. В обед она каждый день приходила домой, чтобы накормить Руслана, а когда он подрос, проследить, хорошо ли он поел. Все 10 учебных лет мама была председателем родительского комитета, знала всех учителей, контролировала, как сын учится, с кем общается, с кем дружит, и как огня боялась, что он попадет в плохую компанию. На работе, как знал сын, мама была строгим авторитарным руководителем, подчиненных держала в ежовых рукавицах. Дома вроде бы все было иначе. Руса практически не наказывали, мама почти всегда была с ним ласкова, но все равно сын не понаслышке знал, что означают слова «У Галины Николаевны не забалуешь». В итоге все детство Рус ощущал себя как Штирлиц, вечно под колпаком. А еще все время чувствовал себя обязанным. Он боялся разочаровать маму, оказавшись не таким хорошим, каким она хотела его видеть. Боялся огорчить, потому что та могла расстроиться из-за любого пустяка, особенно если этот пустяк был как-то связан с сыном. Ей необходимо было постоянно получать подтверждение его ответной любви, заверение, что лучше ее нет никого на свете, и он всегда-всегда будет с ней рядом и никогда ни на кого ее не променяет. «Мы с тобой всегда будем вдвоем, и нам никто больше не нужен», часто говорила ему мама. Володю и его семью мама от чего то не любила. Из-за этого маленький Руслан тоже очень переживал, Как-то раз он пригласил друга к себе и сильно пожалел об этом. Мама пришла с работы, наверное, очень усталая и голодная. Чем еще объяснить то, что, увидев мальчиков, которые строили брустверы из перевернутых стульев, она закричала практически с порога. «Да что же это такое? Нигде покоя нету! Я в собственном доме могу отдохнуть или нет?» Руслан испугался и растерялся. Они же ничего такого не делали, почти не шумели, ничего не сломали. Но взяли два плюшевых покрывала, зеленые, с маминого дивана. Оно изображало травяной покров перед окопом, и коричневое, с его тахты, оно символизировало саму насыпь. На взгляд Руслана очень красиво получилось и на настоящее похоже, но мама была насчет этого другого мнения. «С ума сошли? На пол покрывала ложите!» закричала она, обращаясь почему-то больше к Володе, чем к сыну. «Все в пыли вывалили!» «А их ведь руками не постираешь, придется в чистку отдавать». «Я домой, ладно?» — шепнул Русу Володя, и, наскоро собравшись, быстро ушел. Руслана расстроила не то, что мама раскричалась. Такое иногда бывало. Он боялся, что Володя больше не захочет с ним дружить. Как же он обрадовался, когда на следующий же день друг подбежал к нему во дворе. «Рус, пошли к нам чай пить. Мама тебя позвала. Она пирог испекла по рецепту из календаря. Гусиные лапки называется». Руслан от радости до речи потерял, как же здорово, что они дружат, и что Володя не обиделся. Один раз русу было тогда лет шесть, он случайно разбил в гостях у Володи ту самую шикарную кобальтовую чашку, как же он испугался. Его собственная мама, если он случайно разбивал или ломал что-то дома, всегда страшно огорчалась. Иногда даже плакала и всегда долго отчитывала сына, втолковывая ему, с каким трудом ей достается каждая вещь, сколько ей приходится пахать и вкалывать, чтобы у него, Руслана, все было, чтобы они жили не хуже людей. И, находясь у друга, мальчик вообразил себе, что сейчас родители Володи так же сильно огорчатся, а самым страшным казалось то, что им запретят дружить. И Рус так горько заплакал, что тетя Света схватила его в охапку и прижала к себе. «Солнышко, да ты что? Это же просто чашка. Она не стоит таких переживаний». И бабушка Володя участливо охала и все гладила его по вздрагивающей макушке. «Посуда бьется, к счастью», — поддакивала она. Когда мальчики переходили в пятый класс, семье Володи дали большую квартиру в новостройках, так далеко, словно в другом городе. Туда нужно было ехать на метро с пересадкой до конечной станции, а потом еще на автобусе. И телефона в новой квартире пока не было, обещали провести только через несколько лет. Но зато там было целых три комнаты и лоджия. И, конечно же, Володю переводили в другую школу, не ездить же через всю Москву. Руслан прекрасно помнил свои чувства тогда. Первой пришла растерянность, он просто не знал, как относиться к этой потере. Вдруг сразу не стало огромного куска его руса жизни. В душе внезапно образовалась болезненная брешь. Он стоял во дворе, наблюдая, как деловитые грузчики перетаскивали в две крытые брезентом грузовые машины знакомый диван, книжные полки, одежный шкаф, посудную горку, стулья, узлы и коробки. Даже плакать не мог, стоял как неживой. «Я тебе обязательно напишу письмо с нашим новым адресом», растерянно повторял Володя, не зная, как еще он может утешить друга. У него самого морщился нос. Так всегда бывало, когда Володьке хотелось плакать. «Рус это знал. Обязательно. В который раз безнадежно вторил ему Руслан. Я тебе сразу-сразу отвечу, и будем переписываться». Володя шмыгнул носом и сунул другу в руки лучшую, самую удачную и любимую модель самолетика, которую они мастерили вместе. «Пусть у тебя будет». Напишет он тебе, напишет непременно. Мимоходом потрепал руса по голове дядя Костя, пробегая мимо. Не переживай, все будет нормально, не на Северный же полюс мы перебираемся, а всего лишь в Ясенево. Будешь к нам в гости приезжать, мужики, эту коробку можно вниз, там тоже книги, осторожнее и Конечно, взрослым было некогда. Переезд дело не шуточное. Так русы стоял в обнимку с самолетиком, провожая взглядом удаляющиеся грузовые такси увозящий его друга куда-то в другую жизнь. Вот эта самая модель и была изображена на фрагменте пазла, который удалось собрать Руслану. И мальчик был удивительно похож на Володю. Надо же. А письма от Володи Рус так и не получил. Хотя несколько недель, каждое утро, едва проснувшись, первым делом бегал к почтовому ящику и после школы тоже каждый раз заглядывал, но письма не было. Так друзья детства и потеряли друг друга из виду, как это чаще всего и случается в этом возрасте. Правда, обычно это происходит не так болезненно, как у него. Любые раны рубцуются со временем. Зарубцевалось и это, хотя ныло долго, и модель самолетика долго стояла на самой верхней полке шкафа. Потом тоже затерялась. Переезды, ремонты, жизнь, одним словом. Миновало ленивое воскресенье, и потекли размеренные будние дни. Несобранный пазл так и остался на столе в кабинете. Когда работа не в провороты, а она любимая, кто же будет вспоминать о головоломке, пусть даже интересной. Однако мысли о друге детства Володи с того дня Руслана не оставляли. Интересно, каким он сейчас стал и кем стал? Может, и впрямь капитаном или летчиком? Мало ли, все бывает. Женился ли? Есть ли дети? Небось, при встрече Тарус и не узнал бы его. И что же это он в самом деле никогда не пытался с тех пор отыскать Володю? «Да что я мучаюсь-то в конце концов», — наконец сказал себе Руслан. «Не в пещерном веке живем». В субботу он, позавтракав, вплотную засел за поиски. Надеялся, что друг его никуда из Москвы не перебрался и фамилию не сменил. «Не девушка чай». Руслан забил в поисковике Владимир Константинович Вележев и год рождения свой собственный 1973-й одногодки ведь. И сразу же повезло. Выяснилось, что даже без года рождения можно было обойтись. Первой же ссылкой выпала Вележев Владимир Константинович, кандидат психологических наук, экзистенциальный психотерапевт. И фотография, а на ней Володька собственной персоной повзрослевший, конечно, и хорошенько округлившийся, но не полысевший и вполне узнаваемый. Те же глаза, та же улыбка. Рус даже мурашками покрылся от волнения. Надо же, Володька психологом стал. МГУ окончил диссертацию защитил. Кучу каких-то сертификатов имеет. Экзистенциальный психотерапевт — это вообще что за зверь-то такой? Психолог, кто бы мог подумать? Хотя в Володьке всегда с самого детства это было — понимание людей. Может, написать ему. Неважно, что прошло столько времени, или важно. На одном из специализированных психологических сайтов нашелся и контакт в мессенджере. Руслан немного подумал и написал. «Братишка, доброго тебе всего. Узнаешь ли меня?» Ответ прилетел уже через несколько минут. «Братишка, Рус, ты ли это, дорогой мой? Можно тебе перезвонить прямо сейчас?» Руслан рассмеялся от облегчения и уже через полминуты, приняв звонок, услышал незнакомый взволнованный мужской голос. «Рус, Руслан, это правда ты?» «Я... Я... Ты не представляешь, как я...» Он задохнулся и замолк. А в смартфоне продолжало звучать «Господи, да чего же я рад тебя слышать! Постоянно тебя вспоминаю, поверишь ли? До сих пор тех солдатиков храню, которых ты мне на Новый год подарил, тогда, в восемьдесят третьем. «Ну, надо же!» — воскликнул поражённо Руслан, и его прорвало, как плотина весной. Я как раз недавно о них думал. «А у меня моделька самолетика, помнишь, вместе клеили, много лет на стеллаже стояла, но потерялась потом». Я жалел, вспоминал не модельку, конечно, о тебя, нас, как мы ее мастерили, да и вообще все-все сразу. А вот судьба нас раскидала, а? В одном городе, но как на разные планеты. Как же здорово, что ты меня нашел, начал было Володя, но тут же прервался и проговорил куда-то в сторону. Бас, да отвяжись ты, и нечего на меня так смотреть. Ты ж только что поел. С кем это ты? Не понял, Руслан. Да скотом. «Ты же помнишь нашего Баса?» Басоврюка засмеялся вдруг Володя. Еще бы мне не помнить, имя-то какое. Погоди, а он что, до сих пор?» «Да нет, конечно». Володя, как в детстве, понял с полуслова. Хотя до двадцати лет дожил, представляешь? «Да что ты? Ну, так все последующие коты у нас тоже теперь басоврюки и долгожители. Хотя этот нынешний такой обжора, что, боюсь, кавказское долголетие ему не грозит. Да бог с ним, с котом». Нашел я о чем говорить, как ты, где живешь, как, чем занимаешься. Да я нормально. Живу по-прежнему в Москве, только теперь в новой, работаю в IT-компании, начальник отдела. Ничего себе! присвистнул друг, никогда бы не подумал, что ты в компьютерщике подашься. Мы-то все были уверены, что твое призвание именно танцы и ничто другое. Увы, теперь это уже в прошлом, вздохнул руслан. Володя тут же тактично перевел разговор на другую тему. «Слушай, а на эти выходные у тебя какие планы?» «Никаких. Может, приедешь тогда?» «Мы тут сейчас окопошимся, ленимся. Затеяли было вяленько, так поздний выезд на дачу с ночевкой, но теперь уж дудки, я не поеду. Пусть Людочка одна смотается к своим теплицам ненаглядным, а ты приезжай, а? А удобно?» «Удобнее некуда», — заверил Володя. «Старинный друг нашелся, еще б неудобно. Точно я тебя, отдел семейных, не оторву?» Все остальные дела уже по боку подождут, твердо заверил Володя. Раз у тебя нет на сегодня планов, давай ко мне, посидим спокойно вдвоем, только на колесах не приезжай, чтоб как следует посидеть. Тем более, что повод есть. У тебя же, восьмого мая, если не ошибаюсь, день рождения был. И не просто, а ого-го, какой юбилей! Ты помнишь, поразился Руслан. А то, засмеялся Володя, пиши адрес, братишка. Мне-то собраться только подпоясаться. Руслан уже и вспомнить не мог, когда собирался куда-то вот так, мгновенно, с места в карьер, без предварительного заблаговременного планирования. Его всего переполняла бурная, пузырящаяся, как лимонад, радость, ощущение которого он не испытывал уже много лет. Как же он, оказывается, был привязан к другу своего детства, как невероятно соскучился, хотя сам этого не понимал. «Денька!» — закричал он, и голос разнесся по всем трем этажам. Она прибежала перепуганная на половине лица зеленая косметическая маска. «Что? Что случилось?» Руза смеялся. «Володька случился. Помнишь, я тебе говорил, друг детства старинный, сейчас вот созвонили с ним». «Фуф!» — выдохнула Диана. «Вот реально перепугал. Чего так кричать-то, зая?» «Я сейчас еду к нему», — объяснил он. «Возможно, зависну до завтра. Выпивать, небось, будете?» — прищурилась под маской Диана. «Не понимает», — огорченно констатировал Руслан. «А вот Оля поняла бы. И пить будем не без этого», — сказал он. «А что?» э, «Да ничего особо», — вяло откликнулась она. «Ладно, я тут дома побездельничаю». Он чуть не съязвил, что это у нее дома получается лучше всего, но сдержался. Ну все, я помчался. Рус мокнул ее в шею, чтобы не измазаться, и побежал заводить машину. Он уже решил, что сначала смотается в гипермаркет, купит того-сего к столу, не идти же в гости с пустыми руками. Но ну и деньги заодно надо ее любимый миндальный тортик прихватить, чтоб не дулось. А к Володе уже, как договорились, на такси. А вот дурной не спросил даже, что Володя пьет. Ехать оказалось не так уж далеко, не через весь город, а всего лишь в Коньково. Хотя живи, Володя, где-нибудь в Балашихе, Руслан этот удар ванул бы, не задумываясь. В такси, когда уже миновали МКАД, Вдруг накрыли запоздалые сомнения. А что, если вся эта эйфория, охватившая его сейчас, обернется горьким разочарованием? Вот сядут они с Володькой, выпьют, закусят, повспоминают свои игры, двор, детский сад, младшую школу, а потом, когда эти темы исчерпают себя, кажется, что больше говорить-то и не о чем. Но обошлось. И еще как обошлось. Сначала просто смотрели друг на друга, изучающе, внимательно, жадно. Потом где-то в глубине мелькнуло узнавание, облегчение, и они обнялись крепко-крепко. «Чёрт!» Черт! – пробурчал Руслан и сердито вытер глаза. «Вот же мужиков приучили эмоции скрывать!» Хмыкнул и Володя, и Рус увидел, что у друга глаза тоже на мокром месте. «Неправильно это, кстати. Даже вредно!» Я вот тот приволок кое-чего к столу, пробормотал Руслан, спеша затушевать неловкость момента. Ну ты даешь, братишка, ахнул Володя, оценив объем привезенного пакета. Куда столько? Это ж мы обожремся и помрем молодыми, как мой Руська выражается. Ладно, пошли на кухню. Руслан послушно двинулся, было за хозяином, но на секунду затормозил. Погоди, я что-то не понял. Руська? Да сына я Руськой назвал, с улыбкой пояснил Володя, вводя гостя в кухню. Можно сказать, что в честь друга детства он подмигнул точь-в-точь, точь, как тогда. Хотя Людмилке это имя тоже всегда очень нравилось. «Понимаю», — кивнул Рус, — «Руслан и Людмила». Он огляделся. Кухня была именно такой, как ему нравилась. Пусть и небольшой, но обжитой, добротной и уютной. Ничего общего с тем глянцево-рекламным минимализмом, который развела у него дома Диана. Деревянная мебель, скорее надежная, чем стильная. Техники не так уж много, но по каждому предмету видно, что им активно пользуются, чисто, но в меру недостерильности. И все вещи от веселых клетчатых полотенец у раковины до массивного морозильника только что не кричат. «Я здесь для того, чтобы хозяевам было удобно!» Окна открыты распашку, и из них веет свежестью без всяких кондиционеров. «Так это и есть та квартира, которую вы тогда получили?» поинтересовался Руслан. «Нет, что ты!» — махнул рукой Володя. «С квартирами у нас такая эпопея была, долгая история. Расскажу как-нибудь при случае. Зато теперь у нас у каждого своя крыша над головой. Хотя все-все многочисленное семейство здесь, в одном районе, недалеко друг от друга». «Родители?» — осторожно заикнулся Рус. Страшно боялся услышать, что тёти Светы или дяди Кости больше нет, но спросить было необходимо. «У них тоже тут двушка рядом, на соседней улице. Оба пока молодцом, тьфу Работать продолжают. Батя в своем мне и консультант. Мама все так же преподает. Да ты присаживайся». Володя кивнул на удобный диван с россыпью разноцветных уютно потертых подушек. «Явно не для декора, а для того, чтобы с комфортом развалившись, подсунуть их под голову, под локоть или еще подо что-нибудь. Давай вот сюда, на на место». А Руслан не будет против», — уточнил Рус, устраиваясь. «Да он теперь не так уж часто у нас бывает», — ответил хозяин, накрывая на стол. «Тоже ведь теперь отдельно живет, уже несколько лет. Хотя мы с Людой все никак не привыкнем. И сколько же ему лет сейчас?» «Осенью будет 23. По моим стопам пошел тоже психолог, МГУ окончил. Сейчас вот в аспирантуре?» «Да неужели?» Отчего-то трудно было поверить, что у Володьки такой взрослый сын. «Слушай, за это надо выпить. Так зачем же дело стало? Открывай. А я сейчас закусить быстренько соображу». В алкоголе их вкусы не совпали. Руслан любил виски, лучшую бутылку которого прихватил из домашних запасов, а Володя предпочитал нашу русскую водку. «Ничего, будем пить, каждый свое больше достанется», — весело балагурил старый друг. «Хотя мы с тобой уже вошли в тот возраст, когда важно не только, что пьешь, но и чем закусываешь». На закуску им сегодня уж точно не было повода пожаловаться. Большую часть привезенных Русланом деликатесов даже не стали распечатывать, попрятали в холодильник. Довольно оказалось домашних разносолов. Тут были и тонко нарезанное сало со слезой и щедрыми прослойками мяса, И два вида грибов домашней заготовки, соленые грузди и маринованные опята, и хрустящие малосольные огурчики с укропом и хреном, и важно занимающие центр стола аккуратно дымящаяся самодельная буженина и вкуснющая печеная картошка, и какой-то удивительный полосатый хлеб с зеленью и семечками. «Заготовками нас матушка снабжает», — пояснил Володя, — «а хлеб Людочка сама печет. На прошлый день рождения подарил ей хлебопечку. «Опасная штука, скажу я тебе, эти хлебопечки. Оглянуться не успеешь, как перестанешь в дверь проходить». Люда, наверное, все это на дачу приготовила. Догадался Руслан и запоздала усовестился. «Ну да», — подтвердил Володя. «Но как узнала, что мой друг приезжает, сказала, что все нам оставляет. А сама что же, голодная будет? Ну прям, там на даче все есть. Да она и малоежка у нас, не то что я». «Наливай давай по второй». Выпили по второй, как следует закусили. И отчего эта еда всегда кажется вкуснее, когда разделяешь ее с близким тебе человеком, даже если это самое, что ни на есть обычная еда, а если уж такие шедевры кулинарного искусства, как здесь. На кухню не иначе, как привлеченным манящими запахами, неторопливо вплыл здоровенный черный кот и застыл на пороге, изогнув пушистый хвост вопросительным знаком. «Роскошный!» — не смог не признать Рус. Босаврюк. «Он, родимый!» — кивнул Володя. «Видишь, бакенбарды какие пышные, как человечьи! Слушай, они ж похожи, как две капли воды, — осенила Руслана. Тот и этот. Я словно в детстве оказался. Это басоврюк третий, — объяснил друг. Второй был не очень похож, хотя тоже пушистый. А этот и вправду вылитый. Четыре года недавно стукнуло. Справляли!» Слюнявчик ему повязали, а людок ему рыба, отварила креветку, положила мидию, у него такой вид был именинный, что ты, Сейчас покажу, сам увидишь. Полистал фото в смартфоне и продемонстрировал снимок. «У меня, кстати, так и нет домашних животных», — поделился Руслан, принимая телефон, чтобы получше рассмотреть фотографию. И не было никогда. Но знаешь, сейчас уже нисколько об этом не жалею. Смотрю на знакомых, как у них питомцы болеют, умирают, сколько переживаний, Так что, в общем-то, мама была права. «Да уж», — усмехнулся Володя. «Недаром говорят, взрослым становишься не тогда, когда перестаешь слушаться маму, а когда понимаешь, что мама была права. А как она сейчас? Галина Михайловна, кажется. Николаевна машинально поправил рус. Галина Николаевна, мама умерла давно уже. Извини, сочувствую». Помолчали немного, после чего Володя вновь спросил. «Ну, а хорошего в жизни что?» «Не знаю, что ей сказать», — пожал плечами Руслан. На секунду ему показалось, что тот счастливчик, которым он себя ощущал после юбилея, вдруг улетучился, а на его место выплыл откуда ни возьмись неудачник, разведенный, с бывшей семьей отношения, мягко говоря, сложные. Нынешняя вторая жена, конечно, молода, красивая и в постели огонь, но так и не стала ему близким человеком. А вот Володьке с этим, похоже, повезло. На фотографиях, которые Руслан увидел в смартфоне друга, Людмила показалась ему похожей на тетю Свету, такой же ласковый и добрый. Судя по всему, у них по-настоящему счастливая семья. Хлеб вот сами пекут, день рождения коту справляют. Руслан потряс головой, точно отгоняя наваждение, и молча потянулся к бутылке, но Володя накрыл его рюмку ладонью. «Погоди, это еще успеется». А то мы с тобой сейчас с разгона наквасимся, да так и не поговорим толком, не виделись, ведь страшно подумать без малого сорок лет. Вновь вернулись к еде, наслаждаясь покоем, уютным молчанием и ощущением единства, которое бывает только у настоящих друзей. Пусть они даже и не общались больше, чем полжизни. Иногда время не значит абсолютно ничего, время и возраст. Оказывается, у душ возраста нет, это категория вечная как, впрочем, и дружба. Друзья. Словно и не было этих сорока лет, и они как были, так и остались братьями, не по рождению, по духу. Конечно, они и на самом деле в детстве торжественно побратались, не без этого, после того, как посмотрели в клубе старый фильм об индейцах, стащили дома лезвие и нева, спрятались за гаражами, резанули бритвы и ладошки, шипя от боли, пожали друг другу руки и долго не отнимали, смешивали кровь вспомнив руслан поглядел на до сих пор сохранившийся тонкий шрамик на руке и заметил что и володя тоже невольно опустил взгляд на раскрытую ладонь после чего оба одновременно подняли головы и улыбнулись друг другу знаешь когда ты уехал у меня точно землю из под ног выбили сказал руслан до сих пор все помню вот как сейчас стою я посреди двора гляжу вслед вашим грузовикам тебя увезли я пока еще не особо понимаю, что увезли не только тебя, но и часть меня. Не понимаю, насколько я остался одинок. Просто чувствую, что во мне разбилось что-то, и кусочка меня не хватает. Вот как пазл собираешь, а одной детали нет. Знаешь, у меня с тех пор все время так. Словно смотрю на свою жизнь через призму разбитости. Постоянно не хватает какого-то кусочка. Не то, чтобы я размазнял, нет, это другое. Помнишь... Ты обещал написать. Я ждал письма. Очень ждал, но не дождался. Володя, подцепивший было на вилку ломтика огурца, перестал жевать. Странно. Я писал. Три письма отправил, но ответа не дождался. Вот и решил, что ты отвечать не хочешь. Может, просто забыл меня, хотя сам долго не мог смириться. Ревел по ночам в подушку. Звонить тебе пытался, хотя автомат у нас был далеко, и к нему вечно очередь. Но дозвониться так и не вышло. Все время длинные гудки. Только раз на тетю Галю попал, но она сказала, что тебя нет дома, и сразу повесила трубку. Я даже не успел тебе ничего передать и перезвонить не мог, второй двушки не было. Руслан молча кивнул. То, что друг не заставал, его не удивляло. В детстве он не особо любил сидеть дома. Но письма. С ними вышла уж больно некрасивая история. «Да, я знаю». Сказал он, наконец, после долгой паузы. «Теперь знаю, что случилось с твоими письмами. Тогда, конечно, не знал и так страдал. В общем, мама призналась уже только спустя много лет. Оказывается, она твои письма просто рвала и выбрасывала». «Вот как?» — искренне удивился Володя. «Если честно, я сам так толком и не понял, зачем она так поступала», — признался Руслан. «Она уже болела тогда, когда рассказала». «Почему ты считала, что так будет лучше для меня, что мы слишком разные с тобой?» «Вот честно, не понял я этого». Допытываться не стал, пожалел ее, но долго потом все недоумевал, зачем она это сделала. Володя пожал плечами. «О мотивах поступков других людей мы можем только догадываться», профессионально ответил он. «Часто люди и сами не понимают до конца собственных мотивов. Впрочем, что сейчас об этом говорить? Дело давнее». «Может, и давнее», — без особой охоты согласился Руслан. «Но знаешь, я последнее время почему-то часто возвращаюсь мыслями в прошлое. Не только к этой истории вообще, в детские годы. Будто вот ищу там какие-то ответы. Все наши взрослые неполадки родом из детства», — согласился Володя. «Ох да, и так глубоко, что я и заглядывать боюсь. Это как пытаться разглядеть, что там на дне за толщей воды». «Может быть, очень страшно, а вот мне страшно». «А знаешь», — помолчав, сказал старый друг, «иногда полезно переступить страх и заглянуть. На дне ведь можно не только монстров разглядеть, но и много другого, важного, но потерянного. Или специально спрятанного. Вот ты говоришь, все время кусочков не хватает. Так ведь эти кусочки как раз на дне и могут быть. Ты не бойся в себя заныривать. Это страшно, пока ты не знаешь, что там». Вот как ночные звуки, шорохи непонятные, пугает ведь неизвестность. А как понял, где источник того, что тебя пугает, и страх ушел. Кажется, что шаги чьи-то в прихожей, хотя ты один ночуешь в квартире, а это всего лишь кран капает. Обычная реальность истечения обстоятельств, никакой мистики. «Наверное, ты прав», — кивнул Руслан. «Положи мне еще кусочек свинины, что ли, и, люди, передай, что она у тебя волшебница». Сам скажешь, засмеялся Володя, отрезая щедрый ломоть сочного запеченного мяса с румяной корочкой. Надеюсь, вы скоро увидитесь. и не раз. Тем более, что живем-то по нынешним московским меркам не так далеко. Ты давно на юго-запад перебрался? Года три, как прикинул Рус, после развода солей. С нынешней женой Дианой у меня второй брак. В нем детей нет, да Денька пока и не хочет, а солей у нас двое сын и дочь, горка и мышка девятнадцать пятнадцать когда они были маленькие конечно трудновато пришлось все эти садики кружки секции бассейны болезни поликлиники поездки в отпуск всей семьей бесконечные покупки одежды потому что и старые они уже успели вырасти впрочем что я тебе рассказывают ты сам отец знаешь все не хуже меня вот именно тогда мне аналогия в голову и пришла что я все время живу словно пазл собираю а деталей постоянно не хватает Потом вроде складывается, но ненадолго. Опять рассыпается, и начинай по новой. «А как выглядит в твоем пазле цельная картинка?» — поинтересовался вдруг Володя. «Хм», — задумался Руслан. Вопрос его озадачил. «Наверное, цельная картинка — это то самое пресловутое счастье. Хотя нет, слишком пафосно. Просто нормальная, спокойная жизнь». «Принято», — кивнул старый друг. Потянувшись, взял из стоящей поодаль вазы с фруктами мандарин, быстро очистил и протянул половину Руслану, точно так же, как они делали это когда-то в детстве. Тогда мандарины были лакомством, деликатесом, но и сейчас этот машинальный жест доставил радости не меньше, чем в давние времена. «И знаешь, так вышло что?» Руса перебила триль мобильника, не его. Володя принял звонок. Динамик у него был мощный, так что Руслан, вовсе не прислушиваясь, слышал весь разговор. «Ну, как вы там отдыхаете?» — раздался веселый женский голос. «Пьем, Людок», — ответил Володя. «А закусываете?» — хоть засмеялась она. «А то как же. Зря ты, что ли, столько вкусностей оставила. Ну и молодцы. Руслан, надеюсь, у нас заночует? А то. Столько лет не виделись, надо же нормально поговорить. Ну вот и хорошо». «Положишь его в Руськиной комнате, я там чистое белье постелила, а в аптечке таблетки похмельные, на всякий случай сверху положила на виду на завтрашнее утро». «Мало ли, как вы разгуляетесь». «Золотая женщина моя Люда», — сообщил Руслану Володя и снова вернулся к телефонному разговору. «А ты что поделываешь?» «Да везде перемыла, цветы полила, в парнике порядок навела и так валяюсь на веранде. Попозже к Сазоновым пойду». К ним дети с друзьями обвалились, опять завод в настолке играть. Я Русу позвонил и обещал приехать, если Катерину свою говорит. «Привет тебе, кстати, передавал». И ему. «И всем остальным тоже от меня привет, ладно?» «Конечно». Но ну, все, солнце мое, пойду, стиралка пищит, пора белье развешивать. Целую тебя, и я тебя целую». Владимир нажал на отбой, а Руслан подавил невольный вздох. Это была не зависть, нет, совсем напротив, он искренне радовался, что у друга в семье все так хорошо. Но в глубине души где-то совсем глубоко было слегка досадно, что у него не так. Хотя вроде бы, почему не так? У них с Динькой как будто тоже вполне себе счастливая семья, или слова как будто тут ключевые. «Знаешь, как сейчас боялся перед этой нашей встречей», — признался Руслан, — что, мол, мы уже не маленькие, и те ощущения, что я испытывал тогда, невозвратимы, дико боялся. Но нет, знаешь, странно. Два взрослых мужика, а я опять как тот, как тогда, и вижу перед собой того Володьку. Не сговариваясь, выпили по треть и закусили крекерами с кусочками привезенного русом копченого угря. После чего Володя снова поднял взгляд на старого друга. «Расскажешь о себе?» — спросил он. Володя оказался идеальным слушателем, внимательным, молчаливым, только периодически задавал уточняющие вопросы, явно отлично понимал, что другу жизненно необходимо выговориться. И Руслан не мог не воспользоваться этим. Он уж и не помнил, когда последний раз говорил так долго, несколько часов подряд. Возможно, что и никогда с ним такого не бывало. А сегодня как прорвало, и он орывался поделиться со старым другом всем, что было в его жизни важного. Работа, карьера, танцы и музыка, женщины, смерть матери, детство Егора и Машки, денька, путешествия, переезды. Но о чем бы ни начинал говорить рано или поздно, все равно сбивался на рассказ о боли и детях, о разводе и о том, как это все было тяжело. Да и теперь, в общем-то, не намного легче. Руслан напомнился только тогда, когда неожиданно сам для себя зевнул во весь рот. «Прости, братишка, что ты меня так резко смотрела. «Так неудивительно», — усмехнулся Володя. «Времени-то уже давно за полночь. Да и посидели мы с тобой хорошо, так что давай-ка спать». Пошли в Руськину комнату, Люда тебя там постелила. «А помнишь, как мы с тобой устроили вигвам из одеял на вашем балконе?» Вспомнил вдруг Рус, послушно следуя за хозяином дома. «А что, отличный фигвам получился», — подхватил со смехом Володя. «И классно мы тогда поиграли, пока бабушка не пришла». Пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по разным комнатам. Оставшись один, Руслан набрал номер Дианы и долго слушал гудки, пока не прозвучал механический голос «Абонент не отвечает». Так бывало, когда Денька нежилась в джакузи. Рус шутил «Опять русалишь?» но ну, может, и в этот раз она снова русалит». Быстро умывшись, Руслан сразу лег. Голова слегка кружилась и от выпитого, и от эйфории. Старый друг нашелся, на даже единственный. Эти мысли и ощущения тоже переносили его в детство, только теперь в них уже больше не чувствовалось прежней горечи. Утро Руслан перенес на удивление легко. Проснувшись, обнаружил рядом на столике литровую бутылку воды, пустой чистый стакан и антипохмельную таблетку. Вечером ничего этого не было, значит, Володя заглядывал. Так и остался жаворонком, как в детстве. Руслан же всегда был совой, и в последнее время, как не шутил над своим полтинником, а спать стал больше, ранних подъемов избегал. «Шути, не шути, а уж не мальчик, и о здоровье надо задумываться. Пока оно хоть фу на уровне, и даже вот похмелье не мучает, но сон есть сон. Он необходим». Было восемь часов, слишком рано для Руслана, но при этом таким отдохнувшим он себя не чувствовал давно в груди разливалось тепло так бывает после того как в жизни произойдет что то очень светлое и радостное таблетка не понадобилась на два стакана прохладной воды он с удовольствием выпил и понял что надо вставать уж в туалет то точно володя сидел в кухне с ноутбуком сосредоточенный, и быстро набирая что то на клавиатуре но с его оседлали очки в тонкой металлической оправе как спалось на новом месте поприветствовал он друга «Замечательно», — честно ответил Рус. «Как в детстве. А ты работаешь?» «Да, статью для научного журнала кропаю понемногу. Не обращай внимания». «С добрым утром, что ли?» «С добрым». Володя закрыл ноутбук. «Овсянку для разгона будешь?» — спросил он. «Пользительная штука». «Ну давай. Деньку вот фиг заставишь утром кашу варить. А зачем утром, когда это можно с вечера?» Оказывается, каша уже была готова и ждала своего часа в мультиварке. Едва Володя разложил овсянку по тарелкам, щедро посыпав голубикой и орехами, как Руслан подступил к другу с вопросами. «Слушай, я же вчера весь вечер на арене был. Слово тебе сказать не дал. Теперь ты рассказывай». Володя задумался. «Знаешь, по сути, рассказывать-то особо и нечего. Вот ты меня через сеть нашел, а там ведь на сайтах все про меня написано. Не прибавить, не убавить. Живу, работаю. Профессию еще в школе выбрал в старших классах, И с тех пор ни разу не пожалел. Практикую много кандидатскую, защитил благоматериалы навалом. Преподаю иногда, но и сам учусь постоянно. В моем деле без этого никак нельзя. Вот экзистенциальным подходом последнее время увлекся. Хотя вряд ли тебе это интересно, спохватился Володя. «Но почему же?» — вежливо возразил Руслан. «Интересно. Я, правда, плохо понимаю, что это за экзистенциализм такой, за что вы, психологи, в нем ратуете». «За то, что каждый человек, каждая личность уникальна», — объяснил Володя. «И бессмысленно мерить людей стандартными аршинами или пытаться загнать в какие-то общепринятые рамки или модели». «Погоди, ну как же так?» — удивился Рус. «Разве мы все не бываем похожи в чем-то? Схожие черты характера и все такое? Или поведение? В определенных ситуациях люди ведут себя либо так, либо эток. Обычно вариантов не уж много. Вот, скажем, толкнули тебя в толпе». Ты либо огрязнешься, либо проигнорируешь. Разве по такому принципу психология не делит людей на определенные типы? Даже в твоем примере вариантов реакции много больше, — улыбнулся Володя. На его коленях угнездился пушистый бас, и хозяин неторопливо почесывал его за ушами, а кот млел и таял, как мороженое на солнцепеке. Кто-то догонит обидчика и надает по морде, кто-то расплачется, а кто-то, наоборот, засмеется. Повторяю, люди уникальны и непредсказуемы. И даже если отдельные проявления похожи, это ничего не значит. «Вот ты вчера про пазл говорил, помнишь?» Сравнивал свою жизнь с пазлом. С личностью то же самое. Кусочки пазла могут быть похожи, но целая картинка в любом случае складывается у каждого своя. Уникальная, единственная в мире. Как бы ни... Его слова прервал телефонный звонок. Звонила Денька, которая сразу накинулась на Руса. «Ты почему не отвечаешь? Я звоню, звоню. Ты живой вообще?» И тебе с добрым утром опешил он, но Денька не унималась. «Что вообще за дела?» — сердито продолжала она. «Уехал неизвестно куда, неизвестно к кому. Телефон молчит. Я что думать должна?» Руслан покосился на Володю. Интересно, ему слышно Денькины вопли. Не хотелось посвящать друга в неожиданную семейную разборку, но встать и выйти из кухни тоже казалось как-то неудобно, неправильно. «Ну, во-первых, не надо на меня кричать», — терпеливо произнес он в трубку. «Во-вторых, телефон молчит, потому что на ночь у меня включается беззвучный режим, и ты об этом прекрасно знаешь». «В-третьих, я уехал мне неизвестно куда, а к другу детства, о чем тоже тебе говорил». «Ладно», — буркнула Диана после паузы. Тон она снизила, но говорила все еще сердито. «Домой когда собираешься?» «А что, что-то случилось?» «Ничего не случилось», — помедлив ответила Диана. «Я переволновалась просто. Извини. Домой приеду и извиню». Они посмеялись, прощаясь на Руслану, было не слишком весело. Он не знал, что сказать Володьке, как все объяснить, ведь обычно Динька так себя не вела. К счастью, объяснять ничего не пришлось. Пока они с Динькой разговаривали, старый друг успел сварить кофе и подать к нему разноцветные рулетики домашней пастилы, приготовленные Людмилой по рецепту свекрови. И после этого разговор сам собой переключился на Володину жену, а не на жену Руслана. «Людочка моя, музыкант, педагог по музыке», рассказывал Володе, «скрипка и фортепиано. В молодости мечтала устроиться в оркестр, но не получилось, а там и Руська родился. В общем, сейчас она частным образом музыку преподает и вполне этим довольна. График свободный, сама себе хозяйка, учеников столько, сколько сама хочет. Иногда подрабатывает концертмейстером и у взрослых в основном по вечерам. «Кстати, тут неподалеку есть небольшое кафе, «Старые ритмы» называется, с живой музыкой. Там играет ее бывший однокурсник, пианист Паша Беляев. Иногда они играют вместе в четыре руки джаз, а жена Паши Леночка, вокалистка, поет. Когда они выступают, я всегда стараюсь прийти послушать, если свободен». «А мне можно будет прийти?» Тут же вырвалась у Руслана. «Конечно», — заверил Володя. «Там всегда есть места. Кстати, в следующую субботу в кафе будет этот, как бишь его, джем». Джем-сейшен, наверное, догадался Руслан. «Когда музыканты вместе импровизируют?» «Да-да, именно», — закивал Володя. «Будут и Паша с Леночкой, и их еще один друг, Митя Длинный, он саксофонист от Бога. Заметано, мы с Денькой будем обязательно. Надо же, саксофон, джаз. Слушай, ты возвращаешь мне мой потерянный рай». Я рад, — улыбнулся Володя. «Заодно как раз все и перезнакомимся, и будем дружить домами. Встречное предложение — дружить с семьями». Процитировал Рус старое кино. Посмеялись, но затем Руслан посерьезнел. И все-таки к вопросу о семьях. Может быть, ты как психолог посоветуешь мне что-нибудь насчет моего Егора? Похоже, потерял я его. Да ведь психологи никогда советов не дают, братишка. Помолчав, заметил Володя. И не из вредности. Просто любой совет — это чужое решение. Чужая оценка ситуации, чужой вывод, чужой план действий. Чужое, понимаешь? Не твое. «Понимаю», — вынужден был признать Руслан. «Собственно, я и сам считаю, что совет — это ведь как бы приглашение уцепиться за чужую руку и тащиться-волочиться за кем-то, вместо того, чтобы идти самому, туда, куда именно тебе нужно. А этого направления никто, кроме тебя, знать не может. Но все-таки я думал, что психологи как раз и должны что-то советовать людям в трудных ситуациях». «Так многие думают», — усмехнулся Володя, отставляя пустую чашку. Психологов принято либо катастрофически недооценивать, а то и презирать, мол, шарлатаны, что они мне могут сказать такого, что я сам о себе не знаю, либо считать некими мудрецами, допущенными какому-то особому тайному знанию. Вот я сейчас приду к нему на один раз, заплачу денежку, и он мне подскажет что-то такое этакое, что за один раз решит все мои проблемы, вроде как даст волшебную психологическую таблетку. А это разве не так? Обидно. Руслан, конечно, шутил, но, как говорится в каждой шутке, «Нет, к сожалению», — серьезно ответил Володя. «Или, наверное, скорее к счастью, но на самом деле работа с психологом — это не разовая таблетка, а длительный курс. И во время этого курса ты учишься лечить себя сам». Хотя и не точно выразился. Не лечить, а улучшать качество своей жизни. Собирать себя в единое, гармоничное целое. Как пазл. Вновь невольно вспомнилось Руслану. И он рассказал, что именно подтолкнуло его к поискам давно потерянного друга детства. Выслушав, Володя попросил, «Если выяснишь, кто именно подарил тебе этот пазл, поблагодари его и от меня. Не могу передать, как я рад нашей встрече. Столько лет не виделись, а такое чувство, будто их и не бывало. Ты для меня всегда был радостью». «Да, вот такое ощущение от тебя. Радость от того, что ты есть. Потому так и сына назвал». От одного имени тепло и радостно. Распрощались друзья не скоро, Пили кофе, потом завтрак плавный перетек в обед, только уже без алкоголя, завтра обоим на работу. Говорили и о том, и о сём, гладили и кормили босоврюка, который периодически напоминал о своём присутствии и глубоким бау. Володя рассказал и о сыне, и о мелочи пузатой и младших сестрах двойняшках Тате и Натате. Несмотря на огромное внешнее сходство, Рус вообще в детстве какое-то время наивно думал, что они одинаковые, их жизнь сложилась по-разному, но у обеих благополучно. Наташа родила четверых детей, а Татьяна стала успешным адвокатом. Бабушки Володи уже, конечно, не было в живых, а вот с родителями дядей Кости и тетей Светой, к счастью, все было, тьфу тьфу в порядке. «Беспременно вытащу тебя как-нибудь к ним», — заверил Володя. «Они будут рады тебя видеть». Прощаясь, наконец, в прихожей, оба одновременно взглянули на ладони, где у каждого до сих пор видна была полоска шрама от того детского братания. Усмехнулись, как тогда, пожали друг другу руки, хором серьезно произнеся свое давнее «Друзья навсегда». И это было лучшее, что Рус хотел услышать и почувствовать. Руслан ощущал, что внутри его словно что-то причесалось, расправилось, дышалось легко, спокойно, Будто отступила болезнь, которая потихонечку подтачивала его много лет. Кусочек жизненного пазла окончательно встал на место. «На джем-то приедете с Дианой?» — спросил Володя уже в дверях. «Беспременно, как ты говоришь», — улыбнулся Руслан. Дома его ждал сюрприз. Кривоватая и чуть подгоревшая с одной стороны шарлотка, собственноручно испеченная Дианой. «Ого, еще горячая», — заметил Руслан. «Я тоже горячая штучка». Промурлыкала жена, ластясь к нему, соскучилась, и шарлотку пришлось отложить на потом. На Джемсейшен Руслан с Дианой прибыли загодя. «Тот прикольненько», — заметила Диана, оглядывая интерьеры кафе, «штучки музыкальные всякие, штучками она назвала развешанные по стенам и под потолком музыкальные инструменты, видимо, отыгравшие свое, тромбоны, скрипки, флейты». Это придавало небольшому и очень уютному залу какой-то особый богемный вид и действительно было прикольненько, по выражению Дианы. И от одного вида интерьера этого кафе, от одного только предвкушения концерта Руслан чувствовал, что в нем начинает прорастать нечто доселе дремавшее или уснувшее. Словно бабочка, скрюченная внутри куколки, начала расправлять крылья. В ожидании выступления музыкантов взяли по салату десерт, бутылку вина. Володя накануне, созвонившись с Русланом, предупредил, что они приедут точно к началу. У него была встреча с клиентом. Наконец они появились слюды, оживленные и слегка запыхавшиеся. «Извини», — пожимая другу руки, бросил Володя. «Работа, она такая работа!» Посмеялись, перезнакомились. Люда оказалась именно такой, какой Рус и представлял, похожей на тетю Свету, Володину маму. Не столько внешне даже похожей, сколько голосом, интонациями, мимикой. При встрече женщины Людмила и Диана, как положено, кинули друг на друга оценивающие взгляды. Людмила дружелюбный, Диана изучающий, сев за стол, Люда открыла было рот, чтобы что-то сказать, но не успела. Музыка, казалось, возникла сама по себе или по волшебству. Приглушенный свет заискрился, неяркий луч прожектора выхватил из полумрака фигуру пианиста, уже вознесшего руки над клавиатурой, А над небольшой ударной установкой, которая словно материализовалась из ничего, уже колдовал перкуссионист. И завибрировал, задрожал воздух. Оживление, аплодисменты, первые томно-хрипучие пряные звуки, которые мог издавать только саксофон. Длинная фигура изогнулась под стать своему инструменту. «Митька, давай!» — радостно крикнул кто-то в углу, и это восклицание отозвалось смехом, свистом и хлопками. Здесь явно собралась давно знающая друг друга компания, давние друзья, которым было легко и беззаботно вместе. Неизвестно как, но Людмила, жена Володи, оказалась вдруг сидящей рядом с пианистом и легко подхватывала его пассажи. Это был игривый диалог в четыре руки, словно переброс шутками. «Во дают», — оценил Руслан. «То ли еще будет», — подмигнул Володя. «Здесь скучать не приходится». Зрители смеялись, шутили, хлопали, За столик вернулась Людмила, воодушевленная, радостно возбужденная после игры. А затем рядом с фортепиано возникла еще одна странная фигура в серебристом балахоне, увенчанная шапкой кудрявых африканских волос. Собственно, кроме этой шевелюры и балахона, видно ничего и не было, поскольку фигура стояла к зрителям спиной. В зале затаили дыхание, услышав вступление. «Ой, знакомое что-то», — встрепенулась Диана. Естественно, Гершвин же пожал плечами Володя отчего-то внимательно вглядывавшийся в певицу. Диана беспомощно взглянула на мужа. Фамилия композитора ей явно ни о чем не говорила, хотя зазвучавшую мелодию она наверняка слышала. «Колыбельная Клара из оперы «Порги»», Бэс быстрым шепотом объяснил ей Руслан. «Потом расскажу, ладно?» Первые же три ноты музыкальной темы нежно, проникновенные, высоко спетые после небольшой паузы сорвали аплодисменты. «Саммер тайм...» Руслан приготовился слушать, но отвлекло то, что соседи по столу от чего то вдруг оживились и зашептались. «Это Леночка?» «Похоже, да. А откуда у нее такое высокое сопрано?» В перебросились быстрыми репликами Володи и Люда. Руслан не особенно прислушивался к их разговору, гораздо больше его занимала музыка. Слушая, он наслаждался каждым мгновением, каждой нотой он точно вернулся домой после долгого отсутствия в один миг ощутив это его мир мир музыки тот который наполнял его когда то без остатка но на долгие годы был заперт внутри его как в темнице под грузом обстоятельств обязательств и прочего оказывается вот ведь все как просто можно жить и так легко спокойно свободно не натужно Это был мир его радости, свободы и любви. Эта радость немедля хлынула в душу, словно полноводная река, которую больше не сдерживала никакая плотина. И вряд ли этот поток нес с собой разрушение. Эти воды призваны были напитать сад, почти погибший от засухи, вернуть его к жизни и вновь подарить возможность цвести. А певица, допев знаменитую на весь мир колыбельную под аккомпанемент фортепиано, саксофоны и ударных, на последнем такте поклонилась и сорвала с головы свою черно-кудрявую шевелюру. Диана ахнула, певица оказалась коротко стриженной блондинкой. «Я думала, негритянка», — призналась Динька. «На гастролях? Браво, Леночка!» Прокричал Володя, сложив руки рупором, а Люда неистово захлопала, и хлопки подхватила вся публика, собравшаяся в этом сравнительно небольшом помещении. Где-то спустя час музыканты подустали и решили, что пора и им отдохнуть. Джаз играл уже просто из динамиков, а концерт превратился в дружеские посиделки. Люди переходили от одной компании к другой, сдвигали столики, громыхали стульями. Кто-то танцевал, звенела посуда, Слышался смех, оживленные голоса. За спиной Руслана говорили о премьере в театре мюзикла. За столиком справа обсуждали перспективы организации «Брикс». Слева симпатичная пара средних лет делилась с друзьями впечатлениями от поездки на Камчатку. «Леночка обещала сюрприз шуткой, но чтоб настолько!» — смеясь говорила Люда. «Вот вам и сопрано! Она, оказывается, специально для этого номера готовилась». Но со своего драматического меца не соскочит, ни к чему рисковать. Руслан наслаждался разговором. Диана откровенно скучала. Она мало что понимала и все больше помалкивала, рассматривая залы собравшихся в нем людей. С Людмилой у них тем общих не нашлось, хотя и неприязни между ними не возникло. Просто они явно были из разных миров. Несколько раз извинившись, Диана выходила из-за столика с телефоном, а за самим столиком уже и вовсе не поднимала глаз от экрана. Когда Виля же вы на что-то отвлеклись, Денька подергала мужа за рукав. «Слушай, это, наверное, неудобно, но я уже хочу спать, и у меня голова что-то разболелась». «Да-да, конечно», — без особой охоты кивнул Руслан. «Будь его воля, он бы вообще никогда отсюда не ушел. Но надо было понимать, что в отличие от него Диана чувствует себя здесь неуютно, и придется пойти ей навстречу». Не без сожаления он распрощался с другом детства и его женой и вызвал такси. Ради вечеринки машина, конечно же, осталась дома. «Ну что ты скуксилась?» — спросил Руслан по дороге. «Как тебе вечер?» Динька неопределенно дернула плечиком. «Прикольно, как на концерте побывала. А недовольна это чего?» «Да так», — нехотя призналась Диана. «Мне скучно было. У вас свои разговоры, а я сидела там как дурочка». «Была бы в теме, сидела бы как умная», чуть не ляпнул Руслан, но вовремя сдержался. «Обвинять кого-то за то, что он не такой, как ты», Верх идиотизма. Домой он приехал буквально переполненный впечатлениями. Очень хотелось позвонить Володе, но было уже слишком поздно, пришлось дождаться утра. «Обязательно мне говори, когда у вас будут следующие такие вот посиделки», сразу попросил Руслан. «Я понял, что мне просто необходимо этим дышать». «Беспременно будем дышать», — заверил Володя. «Мы и на даче так собираемся и иногда, и дома в городе. Рад, что тебе понравилось». Рус обратил внимание на то, что Володя сказал тебе, а не вам. Похоже, старый друг догадался, что у Деньки впечатления несколько другие. И тут же мелькнула невольная мысль. А вот будь со мной Оля, ей бы наверняка тоже там понравилось. «Отлюда тебе привет», — продолжал тем временем Володя. «Приглашает вас на дачу в следующие выходные». «Я обязательно приеду», — заверил Руслан. «Снова музыкальные посиделки? Скорее семейные. Родители мои тоже будут». «Здорово» выдохнул Руслан. Володины родители, новый шквал воспоминаний. Я у них тут был на неделе, рассказал, что мы с тобой нашлись. Так мама просто вся засияла. Она тебя всегда любила. Да и отец. В общем, оба сгорают от желания тебя увидеть. Думаю, ты не против?» «Конечно, не против», — заверил Руслан. «Я тоже очень хочу. Слушай, хочется сделать им что-нибудь приятное. Что твоя мама любит? Я помню, тетя Света Сластена была». Вечно пекла к чаю какие-то плюшки или сладкие пироги. Такой же сладкоежкой и осталось, подтвердил друг детства. Сейчас, конечно, уже старается ограничивать себя. Но хорошим шоколадным конфетам точно будет рада. Хоть и обязательно скажет, как это вредно. Так, с вредными сладостями решено, а дядя Костя... Отец, как и прежде, лишён каких-либо пороков, засмеялся Володя. К сладкому равнодушен, да и вообще к еде относится спокойно. «Не курит, алкоголя не употребляет, но без шахматной партии не отпустит. Вот здесь он всегда на коне. Сядет, и давай какую-нибудь мудрёную партию разбирать. Так что готовься». «Да какой из меня игрок, грец!» — хмыкнул Руслан. Но «Ну, я понял. Буду готовиться к позорному проигрышу дяди Костя». «Слушай, ну смешно же, а? Мне полтос, а я тетя, дядя «Братишка, а вот сейчас ты не прав», — возразил Володя так и продолжай их и в глаза называть, никаких отчеств. Это им как раз понравится. Как будто возраста убавит». «Да, верно, я не подумал». Распрощались, уговорившись созвониться накануне выходных и ехать на двух машинах, и Руслан сразу поспешил к жене. «Денька, в следующую субботу едем к Володьке на дачу с ночевкой», сказал Руслан, заглянув на задний дворик, где Диана загорала в шезлонге, прикрыв лицо соломенной шляпой. Она выглянула из-под широких полей и помолчала. «Зай, можно я не поеду?» Неуверенно произнесла наконец. «Не обижайся только. Я понимаю, это твои друзья, и они наверняка хорошие люди, но я прямо как не в своей тарелке с ними. Не знаю, как объяснить». Объяснять не было никакой необходимости. Руслан предполагал, что так оно в конце концов и обернется. Правда, не ожидал, что так скоро. Думал, что несколько раз Динька все же съездит с ним к Вележевым, прежде чем окончательно поймет, что в этой компании она чужая. А она, как выяснилось, почувствовала это сразу. «Конечно, как хочешь», — заверил он. Собственно, Динька была абсолютно права. Что я там в сущности делать? Приедут родители Володи, совершенно чужие, незнакомые ей люди. Они все будут радостно предаваться общим воспоминаниям о временах, где деньги не было и в помине, И она будет только томиться, как тогда в кафе. Пусть лучше посидит дома или съездит куда-нибудь, в салон красоты там или с подружками встретится. В общем, по собственным делам, а не по его». Войдя в дом, Руслан и сам не заметил, как поднялся на третий этаж в кабинет, где все так же скучал на столе забытый пазл. Рус сразу же нашел взглядом собранный фрагмент мальчика, напомнившего ему Володю. А ведь правда, с этого пазла все и началось. Не будь головоломки, он, Руслан, и не надумал бы разыскать друга детства. Но Володька нашелся, и жизнь сразу изменилась. Заиграла новыми оттенками, словно невидимая рука перевела стрелки его жизненного пути. Его поезд пошел по другим рельсам. Хотя нет, не поезд, самолет. Тот самый игрушечный самолетик, который держит мальчик на картинке пазла. И теперь этот самолет несет Руслана в новый прекрасный мир. Интересно, а что-то еще получится сложить? Рус опустился в кресло и снова стал перебирать детальки. На одной из них обнаружилась кисть руки, держащая очки, старомодные такие, в массивной оправе. Что-то эти очки ему напоминали. Но, конечно же, как он мог это забыть? Точно такие же очки были у его отца.